Свищет ветер, серебряный ветер в шёлковом шелесте снежного шума. В первый раз я в себе заметил, так я ещё никогда не думал. Пусть на окошках гнилая сырость, я не жалею, и я не печален. Мне всё равно, эта жизнь полюбилась, так полюбилась, как будто в начале взглянет ли женщина с тихой улыбкой я уж взволнован какие плечи тройка ли проскачет дорогой зыбкой я уж в ней и скачу далече о мое счастье и все удачи счастье людское землей любимо тот кто хоть раз на земле заплачет значит удача промчалась мимо жить нужно легче